покоробило меня при таком известии. Знал я хорошо, что Заманбек посылается для наблюдения за нами, и что присутствие официального лица будет не облегчением, но помехой для наших исследований. Так и случилось впоследствии. Впрочем, Заманбек лично был к нам весьма расположен и, насколько было возможно, оказывал нам услуги. Глубокую благодарность обязан я за это почтенному Беку. С ним на лобноре нам было гораздо лучше — нежели с кем-либо из других доверенных Якуббека. Ну, конечно, настолько, насколько может быть лучше в Дурном вообще. Общий очерк октября. От высокого плато Юлдуса южный спуск Тяньшани к Карашару падает крутой стеной. Разница между высшей точкой перевала с Юлдуса и подножием гор в Джолентурге 5600 футов. Такое падение распределяется на 63 версты нашего кружного обхода, Между тем, прямым путем по реке Хохренгол спуск, я думаю, не превосходит сорока верст. Весь южный склон Тяньшани несравненно теплее, чем Юлдус. Через семь-восемь верст за перевалом уже чувствуется влияние теплой осенью соседней пустыни. Здесь, то есть за перевалом, на речках в начале октября еще не было вовсе льда, который почти сплошь покрывал в это время речки Юлдуса. По мере спуска по ущелью становилось все теплее и теплее, На реке болгантай голе на абсолютной высоте 4800 футов, 10 октября мы встретили еще очень много мошек и ос. За Тяньшанем в долине Хайду-Гола температура была еще выше, и термометр на восходе Солнца только однажды упал до минус 10 градусов Цельсия, а в полдень в тени температура доходила до плюс 16. Температура почвы на глубине одного фута была 7,2 по Цельсию. Между тем на Юлдусе... На той же глубине такую температуру мы находили в половине сентября. В городе Курли, лежащем за последними отрогами Тяньшани, и на меньшей абсолютной высоте, нежели долина Хайдугола, в конце описываемого месяца было очень тепло. На восходе солнца несколько раз выше нуля, в полдень в тени до плюс десяти градусов. Листья на деревьях, тополь, яблони, груши, ива в самых последних числах октября еще не совсем опали. Время. В общем, в течение октября погода стояла ясная, но зато воздух, в особенности в городе Курли, был наполнен постоянно пылью, как туманом. Атмосферных осадков было крайне мало, за целый месяц снег шел только однажды, да и то на Юлдусе. Начиная же от спуска с него, только раз крапал дождь, сухость воздуха была страшная. Ветры случались часто лишь в первой половине октября, да и то были только слабые, преобладали в направлении северо западные и юго западные Во второй половине, описываемого в месяце, большей частью стояли затишье 4 ноября выступили мы из Корла в направлении к Лобнору. Кроме людей нашего каравана, с Заманбеком ехал еще какой-то хаджи и несколько человек-прислуги. С первого шага наши спутники заявили себя самым непривлекательным образом. Чтобы не показать города, нас от квартиры повели окольным путем по полям, и не стыдились уверять, что лучшей дороги нет. Пришлось по неволе прикидываться незнайкой, как теперь, так и многое множество раз впоследствии. Тяжело было подобное притворство, в особенности, когда дело шло о горячих научных вопросах. Про самую пустую вещь мы не могли справедливо узнать, не видевши собственными глазами. Нас подозревали и обманывали на каждом шагу. Местному населению запрещено было даже говорить с нами, не только что входить в какие-либо другие сношения. Выходило, что мы шли под конвоем. Наши спутники были шпионы, не более. Заманбек часто, видимо, тяготился с подобным положением, но не мог, конечно, изменить свое поведение относительно нас. Впоследствии, на Лобноре, когда к нам уже присмотрелись, прежняя подозрительность немного исчезла, но сначала полицейский надзор был самый строгий. Даже каждую неделю являлся гонец от Будуалета или Таксабая узнать о нашем здоровье, как наивно сообщал нам Заманбек. По всему видно было, что наше путешествие на Лоб-Нор не по нутру Якуббеку, но он не мог отказать в этом генералу Кауфману. Кауфман, 1818-1882 годы жизни, инженер-генерал, почетный член Петербургской академии наук. С 1867 года туркестанский генерал-губернатор, руководил завоеванием Средней Азии, оказывал содействие работам по изучению туркестанского края. Ссориться с русскими для Бадуалета теперь было в ввиду близкой войны с китайцами. Вероятно, для того, чтобы заставить нас отказаться от дальнейшего путешествия, нас повели к Тариму самой трудной дорогой, идя которой пришлось переправляться вплавь через две довольно большие и глубокие речки Кончайдарья и Инчайдарья. Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, как легко могли мы обойти по правому берегу первой реки не делая дважды напрасной переправы. В данном случае нас, вероятно, хотели запугать трудностью переправы в плавь при морозах, достигавших минус 16,7 градусов Цельсия на восходе Солнца. Обе переправы через Конче и Инчике мы совершили благополучно, хотя наши верблюды сильно попортились от купаний в холодной воде. Впоследствии, видя, что подобным способом нас удержать нельзя, начали строить на переправах плоты и мостики, Чтобы попасть на лобнор мы должны были первоначально идти почти прямо на юг, в долину Тарима, расстояние до которого от Корла 86 верст. Местность первоначально представляет волнистую равнину, покрытую галькой или гравием и вовсе лишенную растительности. Такая кайма шириной от 20 до 25 верст, местами более, местами менее, сопровождает подножие невысокого безводного и бесплодного хребта Куруктак, составляющего последний отрок Тяньшани в Лубнорскую пустыню. Этот Куруктак, как нам сообщали, стоит по южную сторону озера Багараш и, протянувшись к востоку почти на 200 верст от Корла, теряется в пустыне глинистыми или песчаными холмами. За ближайшей к горам каменистой полосой, резко обозначающей, как мне кажется, берег бывшего моря, расстилаются необозримой гладью пустыни Тарима и Лобнора. Почва здесь состоит или из рыхлой соленой глины, или из сыпучего песка — Органическая жизнь крайне бедная. В общем, Лобнорская пустыня – самая дикая и бесплодная из всех виденных мной до сих пор в Азии, хуже даже Алашанской. Но прежде чем перейти к более подробному описанию этих местностей, сделаю краткий гидрографический очерк всего нижнего течения Тарима. Как упомянуто выше, мы должны были, следуя из Корла к югу, пересечь две довольно порядочные речки – Кончедарья и Инчекедарья. Первая из них вытекает из озера багараж и прорывает близ корла последний отрок Тяньшани и, сделав небольшую излучину к югу, направляется затем на юго-восток и впадает в кю дарья рукав Тарима. Протекая с значительной быстротой по рыхлой глинистой почве, конча Дарья, равно как и сам Тарим, все его рукава и притоки, вырыли себе глубокие корытообразные русла. Ширина Кончадарьи, там, где мы переправились через нее вторично, от 7 до десяти сажен глубина десять-четырнадцать футов, иногда и более. Менее, нежели в 10 верстах к югу от Кончадарьи, поперек нашего пути, стала Инчикедарья, которая, пройдя немного к востоку, теряется в Солончаках, а в большую воду, быть может, сливается с Кончадарьей. После долгих расспросов мы узнали, что Инчике составляет рука Фугендарьи, впадающей поблизости в Тарим и в Тарим. и притекающие сюда из Мусарта мимо городов Бай и Сайрам. На меридиане города Бугура от уген справа отделяется рукав, направляющийся прямо в Тарим, а немного ниже, слева, отходит Инчике-Дарья. На Тарим мы вышли там, где в него впадает угендарья имеющая сожжен 8-10 ширины. Сам же Тарим является здесь значительной рекой, сожжен 50 или 60 ширины при глубине не менее 20 футов. Вода здесь светлая, течение весьма быстрое, Река идет одним руслом и достигает здесь самого высокого поднятия к северу. В дальнейшем течении Тарим стремится к юго-востоку, а затем почти прямо к югу, и, не доходя Лобнора, впадает сначала в озеро Карабуран. У местных жителей описываемая река всего реже известна под именем Тарима, обыкновенно ее называют Яркян-Дарья. По имени Яркянской реки наибольшая из всех дающих начало Тариму. Последнее название, как нам объяснили, происходит от слова «тарим». тара, то есть пашня, так как воды Яркенской реки в верхнем ее течении во множестве служат для орошения полей. В верстах в 50 ниже устья у Гендарьи от Тарима слева отделяется большой 20-25 сажон шириной рукав Кюк-Аладарья, который течет самостоятельно около 130 верст, а затем соединяется с главной рекой. В этот рукав с севера впадает Кончедарья. кроме кюкаладарья тарим в своем нижнем течении не имеет значительных рукавов и идет большей частью одним руслом по берегам справа и слева рассыпались болоты и озера те и другие всего чаще образованы искусственно местными жителями для рыбной ловли и посьбы скота которому тростник доставляет единственный корм в этой злополучной стране сам тарим помогает искусственному обводнению его долины